Глава 8. Изгнанники. На следующий день белолобый рано утром прилетел на площадку, служившую людям жильём. С ним были четверо летунов, каждый из которых нёс в руках большую сетку. Три из них были наполнены продовольствием, в четвёртой лежали плотно свёрнутые 5 тонких покрывал, сшитых из отлично выделенных шкур. Это велел передать вам старейший сказал, указав на сетки белолобый. Он очень сожалеет о том, что произошло, но ничего не может изменить. Его обязанность следить за соблюдением закона, а закон ни для кого не делает исключения. Мы всё понимаем, ответил Кийск. Уйти мы можем прямо сейчас. Мы были бы благодарны, если бы ты указал нам дорогу, по которой мы смогли бы спуститься вниз, не рискуя свернуть себе шею. Куда вы собираетесь идти? Туда, где смогли бы пожить какое-то время, никому не мешая. Возможно, на то самое место, где мы с тобой познакомились. Туда вам идти не следует, — покачал головой белолобый. В тех местах регулярно появляются патрули безухих. Странно, что в прошлый раз вы их не встретили. Неужели они настолько опасны? Безухие трусливые, но коварные. Сейчас, когда у них появилось мощное оружие, они в конец обнаглели. С ними лучше не встречаться без нужды. Если у вас нет определённого маршрута, то я мог бы проводить вас в селение другого клана, расположенное в низине. Там у меня есть родственники, которые не откажутся на время предоставить вам кров. А не возникнут ли у нас там те же проблемы, что и здесь? Осторожно поинтересовался Киванов. Нет. Это же совсем другой клан, уверенно ответил Белолобый. Там вы будете приняты просто как гости. Что ж, отказываться от такого предложения было бы глупо. Когда отправляемся? Белолобы задумался. За день мы на крыльях не успеваем обернуться туда и обратно, размышляя проязнёс он. А нам предстоит идти пешком. Наверное, лучше отправиться сразу же после обеда. Переночуем в долине, на рассвете двинемся дальше и к вечеру будем на месте. Белолобый взял с собой в поход еще пятерых летунов, среди которых были хорошо знакомые людям и Кар, и Ворчун. Дорога, которой повел отряд Белолобый, была не той, по которой люди пришли в поселок летунов. Обогнув поселок с юго-запада и перебравшись через невысокую каменную гряду, они вышли на прямой пологий склон. Спустившись по нему, путники оказались в глубокой расщелине, сстснутой и нависающими над ней отвесными скалами почти у самого выхода из расщелины они наткнулись на высокий каменный завал перебраться через который люди смогли только с помощью летунов в прежние времена проход был свободен сказал белолобый нам пришлось построить эту стену чтобы остановить пытавшихся прорваться к посёлку безухих здесь мы им дали славный бой Неделю падальщики расклёвывали трупы безухих. Когда они взлетали, их чёрные крылья застилали небеса. По другую сторону завала начиналось серое полотно прямой, как натянутая нить, дороги. Киванов спрыгнул на дорогу и стукнул каблуком по покрытию. "Знакомый почерк", сказал он, посмотрев на своих спутников. Гейский мрачно кивнул. Везель присел на корточки и ковырнул дорожное покрытие ногтём. Словно рассчитывая найти что-то, что позволило бы усомниться в происхождении дороги, но никаких сомнений быть не могло. Такие дороги строили только механики. Значит, мы вышли из лабиринта, воспользовавшись выходом, открытым механиками. Подняв взгляд, Везель посмотрел на стоявшего рядом с ним Кейска. Ничего не ответив, Кейск только плечами пожал. Если выход был открыт механиками, «То выходит, им известно о том, что мы здесь!» — продолжил мысль Вейзеля Берг. Ему также никто не ответил. Кийск огляделся по сторонам. Из-под наваленных повсюду камней торчали покореженные манипуляторы строительной техники механиков. У выхода из расщелины, из глыбы застывшей серой строительной массы, выступали колеса перевернутого «дорогоукладчика». В нелёгком бою удалось отстоять крылатым людям свой посёлок. Вот только надолго ли? Не кажется ли вам странным то, что механики ушли, встретив отпор? Спросил Иванов как раз то, о чём думал Кейск. Насколько нам известно, не в их правилах отступаться от задуманного. Они не отступились, а просто выбрали иную тактику, сказал Вейзель. Механики ценят жизнь каждого живого существа, по крайней мере, до тех пор, пока не скопируют его сознание в матрицу. Литуны независимы ни от каких технических устройств, которые механики первым делом дистанционно вывели из строя на земле. К тому же, литуны слишком мобильны, для того чтобы всех их отловить, потребовалось бы немало времени. Теперь я уже почти не сомневаюсь в том, что вирус, поражавший крылья литунов, создан механиками. Это вполне укладывается в характерную для механиков схему. Они, как всегда, нашли у своего противника наиболее уязвимое место и ударили по нему. Теперь же они просто ждут, когда болезнь сделает своё дело. Вполне убедительно согласился Кейск. Однако вряд ли механики стали ждать, если бы знали, что мы находимся в посёлке. Значит, они потеряли наш след. После выхода из расщелины с людьми остался только белолобый. Остальные летуны поднялись в воздух и кружили над окрестностями, высматривая возможных противников. Пройдя вдоль дороги километра 2, отряд свернул на юг. День уж близился к концу. Чтобы не ночевать на открытой местности, белолобый хотел до наступления сумерек довести отряд до видневшейся на горизонте небольшой рощицы. Безухи ведят в темноте как днём, сказал он. Шпион их частенько шныряют ночами под нашим землям. Люди понимали лишь отдельные произносимые летуном слова, и разговор, как обычно, шёл через джой. Послушай, спросил белолобовый Кейск. В чём причина вражды между вами и безухими? Они не такие, как мы, коротко ответил летун. Но это должно быть не всё, удивился Кейск. Вполне достаточно. Но мы ведь тоже не похожи на летунов, сказал Киванов. Почему в таком случае мы не вызываем у вас той же ненависти, что и безухи? Над таким вопросом белолобому пришлось задуматься. За всё время, что мы прожили рядом, безухи так и не научились объясняться на нашем языке, ответил он. А вы сами знаете язык безухих? спросил Борис. Нам это ни к чему, гордо ответил Летунов. Ты говорил, что раньше вы случалось торговали друг с другом. Без знания языка Летуна удивила непонятливость людей. Не надо знать язык для того, чтобы на пальцах показать, сколько товара тебе надо и сколько ты можешь предложить взамен. Каким оружием пользуются безухи, спросил Кейск. Сейчас они используют оружие, которое получили от покровителей. Оно стреляет беззвучно и не оставляет следов на теле жертвы. Летун, поражённый из такого оружия, остаётся жив, но не может двигаться, не видит и не слышит ничего, что происходит вокруг. Умирает он только через несколько дней, так и не приходя в сознание. Парализатор, сказал Везель, те же, что использовали против нас на земле люди-механиков. Безухим нравится жизнь с покровителями, потому что те дают им оружие, которое они используют против нас. Теперь они, если и выходят из выстроенных для них городов, то только для того, чтобы охотиться на нас. И как долго будет продолжаться эта война, задал вопрос Кейск. До тех пор, пока кто-нибудь не победит, спокойно ответил Белолобый. Если прежде достаточно было хорошенько ударить по безухим для того, чтобы они надолго забились в свои норы, то теперь, подгоняемые покровителями, они лезут и лезут вперёд, словно забыли, что такое страх. Они теперь уже не остановятся, сказал Кейск. Их жизни им больше не принадлежат. Что ж, значит, мы перебьём их всех до последнего, ответил неведущий сомнений летун.